Х5. Поочередно активируйте энергию доверия, безусловного принятия и любви, энергию знания, энергию искреннего желания, энергию безоценочного знания и безусловного принятия, энергию радости жизни, энергию сотрудничества, энергию справедливости, энергию сострадания, способности сочувствовать эмпатии. энергию объединения с внешним миром. Положите руку на сердце и поблагодарите себя за то, что услышали себя. X5. Чувствование настоящего. У каждого человека есть собственный природный энергетический потенциал. Но вследствие дисбаланса, приобретаемого нами в течение жизни, в работе систем организма может наступить рассогласованность, что снижает наш энергетический потенциал. В этой главе мы поговорим о технике активации жизненной энергии чувствования настоящего, которая представляет собой алгоритм тонкой настройки сбалансированного состояния организма, что дает нам возможность получить доступ к реализации своего потенциала. Автор техники, эксперт проекта «Карма Коуч», коуч MBA Зоя Попова. Техника чувства настоящего объединяет исследования автора в области управления энергией, теории и практики развития осознанности, в том числе кармический менеджмент Майкла Роуча и работы Джо Диспенца, изучавшего принципы квантовой физики в вопросах управления энергией. В технике также использованы подходы философии Разумный мир Александра Свияша. Система работы с психосоматическими заболеваниями Лиз Бурбо. подходы цигун и кундалини-йоги и так далее. Участие в проекте «Карма-лоджик» в качестве мастера позволило автору техники структурировать знания и увидеть связь законов судьбы и закономерности работы энергии в теле человека. Практика помогает воссоздать процесс здоровой циркуляции энергии, позволяет управляемо переходить в состояние потока, целостное гармоничное состояние душевного подъема, описанное во многих книгах. в том числе в книге Михая Чиксентмихайи Поток. Техника активации жизненной энергии не имеет противопоказаний и может использоваться как самостоятельно, так и в работе с клиентами. Что такое жизненная энергия и как она работает? Жизненную энергию в разных странах, философиях и культурах называют по-разному. В Индии это Кундалини. unchaishaya energiya, kotoraya sosredotochna v osnovanii pozvanochnika cheloveka. V kitayskoy meditsine energiya qi prirodnaya sila zhizni, kotoraya lezhit v osnove mirozdaniya. Qi imeyet tri vzajemodo polnyayushchikh smysla, kotoryye sostavlyayut yedinoe tseloye. Universalnaya energiya vselennoy. Psikhicheskaya energiya cheloveka: prinyatiye resheniy, vnimaniye i volya. Vnutrennyaya energiya cheloveka. от отвечающая за движение, дыхание, кровообращение. Когда мы активируем жизненную энергию, то ощущаем состояние потока. Возвращаемся к целостному ощущению наполненности, чувствуем удовлетворение и радость, желание жить, творить, создавать новое. При каких запросах техника наиболее эффективна? Первое. Когда необходимо выйти из состояния эмоционального выгорания, беспокойства, избавиться от страхов. Второе. Для восстановления эмоционального равновесия. Третье. Для снижения чрезмерной активности аналитического ума и гармонизации работы правого и левого полушарий. Четвёртое. Когда необходимо активировать естественное здоровое движение энергии, испытать творческий подъём и здоровое воодушевление. Пятое. Для улучшения настроения и физического самочувствия. Шестое. Для восстановления способности слышать себя, свои истинные желания и потребности. Практикующие отмечают лёгкость, ощущение непередаваемых, давно забытых чувств, желание бежать в припрыжку, радостное состояние души, ясность мыслей. Они проживают состояние, когда просто хорошо и ощущают, что зарядились внутренней энергией. находят ответы на вопросы, которые не давали покоя: про страхи, внутренние программы, отношение к себе, к близким, клиентам. Часто используют выражение: "пазл сложился". Расслабляются и ощущают возможность вернуться к более продуктивной деятельности. Те, кто применяет эту психотехнику, говорят, что теперь знают, как восстановить себя и настроить свой организм на новые свершения. Алгоритм выполнения техники чувствование настоящего. Практика последовательно активирует энергетические центры организма. Движение энергии начинается от сердца. На физическом уровне мы ощущаем движение энергии на ладонях и на макушке. На эмоциональном уровне эмоциональную стабильность, умиротворённость, лёгкость, радость. На ментальном состояние внутренней тишины, спокойствия, отсутствие суеты мыслей. На духовном уровне здоровое воодушевление, лёгкость и душевный подъём. Практику можно выполнять стоя или сидя, как вам удобно. Поставьте ноги на пол, плотно прижав к нему стопы. Не перекрещивайте ноги, не вставайте на цыпочки. Положите руки на бёдра ладонями вверх. Открытые ладони означают готовность быть искренним, открытым перед самим собой. Этим жестом мы говорим, что готовы почувствовать себя и принять то, что чувствуем. Расслабьте лицо. Лоб, брови, скулы. Выпрямите спину, слегка потяните затылок вверх, потом макушку. Мягко расправьте и опустите плечи. Дышите спокойно и естественно. Если вы выполняете технику самостоятельно, Можете записать дальнейшие шаги на диктофон и следовать им, прослушивая запись. Во время техники мы последовательно активируем 7 ключевых энергетических центров. Важно пройти практику от начала до конца. В противном случае будет нарушена согласованность процессов обмена энергией между центрами, создающая единое целое. Единый бесконечный, согласованный, логичный и гармоничный процесс движения энергии. Каждый центр имеет особенную структуру и содержит ключевую идею, определяющую главный смысл его существования и место в системе. Поэтому чрезвычайно важно сделать всё максимально точно. Важно то, что мы говорим и как мы говорим. Шаг первый. Активация энергии радости жизни, доверие безусловного принятия и любви. Положите правую руку на сердце, направьте в эту область внимания, внутренний взгляд. Спросите себя: Правда ли, что я не мои эмоции, я не мои мысли, я не моё тело? Правда ли, что я движение? Правда ли, что я соединяю мои эмоции, мои мысли и моё тело в единое целое? Правда ли, что я есть движение? Я есть энергия. Я есть поток. Правда ли, что я есть поток любви, поток радости, поток жизни? Правда ли, что я сама жизнь, сама любовь, сама радость? Шаг второй. Активация энергии знания. Положите правую руку немного левее солнечного сплетения и направьте туда внимание. Спросите себя: Правда ли, что я движение? Я поток? Правда ли, что все знания во мне уже есть? Правда ли, что все знания всегда в моём распоряжении? Правда ли, что всё, что мне нужно, всегда в моём распоряжении? Правда ли, что я знаю, что меня порадует? Правда ли, что я знаю, что для меня хорошо, что плохо? Правда ли, что я знаю, что для меня разрушительно, что созидательно? Правда ли, что я знаю, что для меня важно и нужно? Шаг 3. Активация энергии искреннего желания. Положите правую руку внизу живота немного левее центра. Направьте своё внимание в эту область. Обратитесь к себе как к другу с просьбой. Правда ли, что я чистый поток энергии настоящего желания? Пожалуйста, дай мне почувствовать моё настоящее желание. Пожалуйста, дай мне почувствовать то, что я хочу по-настоящему. Пожалуйста, дай мне почувствовать то, что я хочу всей душой. Пожалуйста, дай мне почувствовать чистый поток энергии моего настоящего желания. Пожалуйста, дай мне почувствовать движение энергии моего настоящего желания. Шаг 4. Активация энергии без оценочного знания и безусловного принятия. Положите правую руку немного левее солнечного сплетения. Направьте сюда своё внимание. Скажите себе: Я есть движение. Я поток энергии. Все знания во мне уже есть. Я знаю, что для меня хорошо, что плохо. Я знаю, что для меня разрушительно, что для меня созидательно. Я вижу, что все знания, которые мне нужны, всегда в моём распоряжении. Все возможности для движения всегда в моём распоряжении. Я безошибочно выбираю то, что для меня нужно и важно. Я принимаю изобилие вселенной. Я принимаю изобилие возможностей с благодарностью. Принимаю с лёгкостью. Принимаю с радостью. Принимая, я становлюсь сильнее и могущественнее. Всё могущество вселенной в моём распоряжении. Принимая, я легко выполняю свои задачи. Принимая, я отдаю и создаю всё самое лучшее. Все знания во мне уже есть. Эти слова не отвергают того, что у нас есть учителя и наставники. Мы активируем свою способность принимать решение. Уверенность, что у нас достаточно информации, знаний и мудрости для принятия решения. Шаг пятый. Активация энергии радости жизни. Положите правую руку на сердце и направьте туда своё внимание, свой внутренний взгляд. Скажите себе: Я не мои эмоции. Я не мои мысли. Я не моё тело. Я движение. Я соединяю мои эмоции, мои мысли, моё тело в единое целое. Я движение жизни. Я поток жизни. Я поток радости. Я поток любви, творчества и изобилия, щедрости. Я поток жизни. Я не умею стоять на месте. Всё, что я хочу расти. Я поток любви. Я хочу расти. Я поток жизни. Я движение жизни. Я сама жизнь. Шаг 6. Активация энергии сотрудничества. Перенесите правую руку на пересечение левого плеча и шеи. Направьте за рукой внутреннее внимание. Скажите себе: Я есть энергия сотрудничества. Я свободен, свободна от чувства вины. Я создан, создана быть на равных. Я создан, создана разговаривать на равных. Я создан, создана сотрудничать. Я создан, создана общаться доброжелательно. Я не больше и не меньше. Я не лучше и не хуже. Я создан, создана быть на равных. Я ни в чём не виноват, не виновата. Я свободен, свободна от обвинений. Я полностью свободен, свободна от чувства вины. Я принимаю весь свой опыт без обвинений и обид. Шаг 7. Активация энергии справедливости. На этом шаге мы принимаем весь свой опыт без чувства вины. Понимаем, что каждое мгновение нам необходимо для следующего шага вперёд. Каждое наше действие, каждый поступок, каждая мысль, каждое желание рождают волну, которая к нам возвращается. Положите правую руку на лоб. Центр ладони на центр лба. Левую ладонь откройте. Скажите себе: Я принимаю весь свой опыт с лёгкостью и благодарностью. Я принимаю весь свой опыт без обид и обвинений. Я прощаю всех. Я прощаю себя. Я полностью принимаю весь свой опыт. Я полностью принимаю каждое мгновение. Я принимаю ответственность за события моей жизни. Я прощаю себя. Я прощаю всех. Я свободен, свободно от обид. Я свободен, свободно от обвинений. Я всем все прощаю. Я создан, создана, быть правильным. Все прощающим, все прощающий. Я создан, создана прощать. Я создан, создана быть великодушным, великодушной. Я всем всё прощаю. Мне так сложно обижаться. Мне так сложно обвинять или чувствовать себя виноватым, виноватой. Я движение. Я поток. Я не могу стоять на месте. Я создан, создана отпускать. Я хочу расти, любить, творить, радоваться и дарить радость. Я от души всем всё прощаю, я от души прощаю себя. Шаг 8. Активация энергии сострадания, способности сочувствовать, эмпатии. Потрите ладони друг о друга, чтобы они стали тёплыми. Положите правую ладонь на затылок. Немного приподнимите голову. Проверьте, что ноги стоят полными ступнями на полу, а левая рука расположена открытой ладонью вверх. Скажите себе: Я вижу тебя. Я слышу тебя. Я понимаю тебя. Я чувствую тебя. Я чувствую то, что чувствуешь ты. Я понимаю, что мог, могла обидеть тебя. Мне очень жаль. Пожалуйста, прости меня за все ошибки, которые я совершил, совершила осознанно или неосознанно. За все ошибки, которые я совершил, совершила вольно или невольно. Пожалуйста, Прости. Я от души прошу. Пожалуйста, прости меня за все ошибки. Пожалуйста, прости меня. Шаг 9. Активация энергии объединения с внешним миром. На этом шаге мы можем освободиться от чувства вины, которое нас разрушает. Освободиться от обид и обвинений, которые ничего созидательного и полезного в нашу жизнь не привносят, а только становятся незаметным и привычным фоном. Положите правую руку на макушку. Центром ладони немного надавите на макушку и по часовой стрелке сделайте несколько круговых массажных движений вокруг макушки, того места, которое называют родничком. Описывайте круговые движения по часовой стрелке, как будто часы лежат на макушке. Сделайте 7 круговых движений так, чтобы ладонь и волосистая поверхность головы одновременно двигались как единое целое и массировали пространство между кожей головы и костной тканью. Делая круговые движения, говорите себе: "Пожалуйста, дай мне почувствовать движение потока реализации моего настоящего желания". Пожалуйста, дай мне почувствовать движение энергии реализации моего настоящего желания. Пожалуйста, дай мне почувствовать реализацию того, что я хочу всей душой. Пожалуйста, дай мне почувствовать реализацию того, что я хочу по-настоящему. Пожалуйста, дай мне почувствовать чистый поток реализации моего настоящего желания. Этот центр отвечает за способность чувствовать себя частью внешнего мира, чувствовать себя в настоящем моменте, здесь и сейчас. Теперь откройте ладони и понаблюдайте, как будто со стороны за ощущениями на макушке и на ладонях. В данный момент жизненная энергия, двигаясь так, как ей нужно двигаться, гармонизирует все процессы в вашем организме, очищает всё, что возможно. Вы можете ощущать легкие и тонкие покалывания, тепло или прохладу. Это движение тонкое, легкое. Шаг 10. Положите руку на сердце. Поблагодарите себя за то, что вы услышали себя. Скажите себе «Спасибо, что ты слышишь меня». «Спасибо, что ты видишь меня». «Спасибо, что ты понимаешь меня». Спасибо, что ты чувствуешь меня. Спасибо, что ты любишь меня. Я слышу тебя. Я вижу тебя. Я понимаю тебя. Я чувствую тебя. Я люблю тебя. Я благодарю тебя. Всё, что вы сказали себе, вы одновременно сказали во внешний мир и наоборот. Всё, что вы сказали во внешний мир, во одновременно сказали себе. Настроившись на состояние гармонии, расслабленности, радости, вдохновения, человек принимает решения в согласии с собой. Не тратит время и энергию на преодоление внутренних споров, сомнений и страхов. Высвобождается энергия для новых свершений и самореализации. Дополнительные техники Дополняющая техника зеркало. С вышеописанной техникой вы можете сочетать практику зеркала, которая позволяет увидеть себя со стороны в состоянии здесь и сейчас. Это упражнение помогает трансформировать болезненные ситуации прошлого в гармоничное событие. Часто мы сталкиваемся с тем, что другие люди нас раздражают. Практика позволяет справиться с этим раздражением. научиться осознанно трансформировать его в созидательную гармоничную энергию. Вы сможете трансформировать свои эмоции, увидеть источник роста в негативных переживаниях. Чем быстрее мы обратим внимание на эмоцию, тем меньше усилий понадобится, чтобы её осознать и прожить. Задача практики распознать, что именно вызвало эмоцию. Осознать это принять и превратить знание в точку роста. Алгоритм выполнения техники. При разработке алгоритма использовались приёмы из практики известного американского автора бестселлеров Беседы с Богом Нила До널да Уолша, а также приёмы из практик, описанные в книге Ульриха Дюпре Хопонапоноа. Гавайская практика для счастливой жизни. Сформулируйте с помощью глагола то, что делает человек, который вас раздражает, и что конкретно вам не нравится. Вспомните, может быть, в каких-то ситуациях вы поступали и вели себя так же. Возможно, много лет назад вы действовали подобным образом, затем поняли, что ошиблись и запретили себе так поступать. Эта ситуация будет повторяться и забирать вашу энергию и внимание до тех пор, пока вы не примете ее. Вариант первый. Шаг первый. Произнесите фразу «высказываю». Вот опять я. И дальше используйте глагол, описывающий то, что делает человек, который вас раздражает. Шаг второй. Скажите себе: "Мне очень жаль, что я и дальше используйте глагол, описывающий то, что делает человек, который вас раздражает. Шаг третий. Скажите себе: "Пожалуйста, прости меня, что я И дальше используйте глагол, описывающий то, что делает человек, который вас раздражает. Шаг 4. Скажите себе: "Я люблю тебя". Шаг 5. Скажите себе: "Я благодарю тебя". Пример. Рядом с вами курит человек, и вас это справедливо раздражает. Вам не нравится, что он не обращает внимания на то, что его действия могут для кого-то быть неприятными, вредить им. Возможно, вы когда-то проигнорировали чувства окружающих и до сих пор не простили себя за эту ошибку. Даже если вы не вспомнили конкретную ситуацию из жизни, сделайте следующие 5 шагов. Шаг 1. Произнесите фразу: "Вот опять я игнорирую чувства других людей". Шаг второй. Скажите себе: мне очень жаль, что я игнорирую чувства других людей. Шаг третий. Скажите себе: пожалуйста, прости меня, что я игнорирую чувства других людей. Шаг четвёртый. Скажите себе: я люблю тебя. Шаг пятый. Скажите себе: я благодарю тебя. Вариант 2. Если человек делает то, что вас раздражает, и вы не нашли ответа в варианте 1, спросите себя: а может, вы хотите поступать так же, но не делаете этого? Если вы ответили да на свой вопрос, используйте второй вариант практики. Шаг 1. Произнесите фразу: "Вот опять я хочу, но не делаю". И дальше используйте глагол, описывающий то, что делает человек. Шаг второй. Скажите себе: "Мне очень жаль, что я хочу, но не делаю", и дальше используйте глагол, описывающий то, что делает человек. Шаг третий. Скажите себе: "Пожалуйста, прости меня, что я хочу, но не делаю", и дальше используйте глагол, описывающий то, что делает человек. Шаг четвёртый. Скажите себе: "Я люблю тебя". Шаг 5. Скажите себе: "Я благодарю тебя". Пример. Вы видите, что девушка надела то, что вы считаете некрасивым или неподходящим или слишком открытым, но она надела то, что ей нравится. Вероятно, вы запрещаете себе делать то, что вам нравится. Шаг 1. Произнесите фразу: "Вот опять я хочу, но не делаю то, что мне нравится". Шаг второй. Скажите себе: "Мне очень жаль, что я хочу делать то, что мне нравится, но не делаю". Шаг третий. Скажите себе: "Пожалуйста, прости меня, что я хочу делать то, что мне нравится, но не делаю". Шаг четвёртый. Скажите себе: "Я люблю тебя". Шаг пятый. Скажите себе: "Я благодарю тебя".